Глава 16 Отправив управляющего в Росфорд, я, засучив рукава, принялся за работу. Никол не соврал. Рекомендованный на место бургомистра мужчина проявлял себя с наилучшей стороны. Утром он проводил вполне дельные совещания, ставил конкретные задачи, а вечером, точнее ближе к ночи, спрашивал результат. Вместе с ним за работу активно взялись Тихон и архитектор. В общем, все, кто знал, что и как необходимо делать. Поэтому уже на следующие сутки город был похож на растревоженный муравейник. Отметив это, я со спокойной душой принялся оперативно объезжать ближайшие к баронству села. Мне, конечно же, помогали друиды совместно с Блу, а также вполне компетентный главный староста Борвата. Мужчина был хорошо мне знаком еще по моему владению, Поэтому я даже не удивлялся проложенным к деревням дорогам, заключенным с селянами договором на поставку 80% продовольствия в город и прочим, казалось бы, мелким и несущественным деталям, которые максимально упростили мою миссию. Работа действительно была налажена, как положено, Мне оставалось только удивляться, насколько хорошо адаптируются обученные нами в Альянсе чиновники. Это уже профессионалы своего дела, наученные опытом, они даже начали рисовать примерные карты земель и натравили стражников на засевших в некоторых лесах бандитов, что оказалось весьма кстати. Требовались помощники в работе на каменоломне. За эту сумасшедшую неделю я объехал все населенные пункты пяти присоединившихся к Альянсу баронств вымотался сам и довел до изнеможения друидов, что привыкли к совершенно другим скоростям работы. Один лишь Орк Блу был счастлив, совершенствуясь в работе с родовым артефактом. Потом, оставив главного староста и его помощников контролировать уборку урожая и передачу определенных процентов городу, я отправился инспектировать работу недавно назначенной администрации, которую архитектор, по моему совету, расселил в нескольких отреставрированных и приведенных в порядок зданиях. Посетил уже отстроенный складской комплекс, а также две казармы и столовую учебного центра. В одной из казарм стали сосредотачиваться почти две сотни готовых к обучению городских рекрутов. К моему облегчению несколько дней назад из Росфорта прибыл очередной внушительный караван с одеждой, обувью, оружием, элементами двухъярусных кроватей, чертеж которых я уже давно отдал нашим ремесленникам, и прочими необходимыми для обычной жизни вещами. Поэтому людей не только переодели, но и расселили, создав вполне нормальные условия. К сожалению, этого было мало, ведь из деревень в учебный центр тоже шли рекруты, и в немалом количестве. Рождаемость здесь достаточно высокая, и это я еще про другие захваченные замки молчу. Коменданты сейчас пытались сообразить, где и как разместить большое количество рекрутов. Появилось желание срочно навестить бургомистра и отдать ему соответствующие указания, чтобы осознавал нужды простых людей, которые в скором времени будут проливать кровь за свою землю. Однако выяснилось, что он все это знал. Используя опыт Росфорта, бургомистра заставил мастеров-ремесленников набрать учеников из числа безработных. Кого-то отправил заниматься необходимым делом с помощью угроз после чего раздал огромное количество всевозможных заказов и даже порадовал меня теми образцами товаров, что уже были произведены здесь. «Из топоров-орков отличные кирки получаются», произнес бургомистр. «Мы их в каменолом не отправляем». «И обмундирование, как я вижу, тоже делать стали». Заметил я и перевел взгляд на разобранную двухъярусную кровать. «А ее когда успели сделать?» «Ну так сразу же, по прибытии обозы из Росфорта, я пяток взял и в мастерские отнес. Качество, конечно, не самое лучшее. Все же новые ученики делали. Визуальных недостатков хватает, но я велел даже такие забирать. За полцены, конечно. Так-то кровати на самом деле получились крепкие», — ответил бургомистр. «Да и людей размещать нужно будет не только в замках, но и в их подвалах. Стражи ежедневно привозит к вашему Эдварду несколько разбойников». «Хорошо». Похвалил я чиновника и посмотрел ему в глаза ты пока отлично справляешься если все пойдет как планируется мы захватим еще несколько баронств и все они будут управляться через борвод сумеешь с ними справиться и наладить жизнь сделаю управляющим я залочу справишься да господин барон с достоинством поклонился мужчина едва сдерживая довольную улыбку я все сделаю через несколько месяцев вы не узнаете эти земли в общем удостоверившись что борвод в надежных руках Я оставил Тихону две сотни бойцов, а сам продолжил движение по соседним ограбленным орками баронством и, как планировал, завоевал еще пять из них. Ситуация с объездом деревень и выращиванием сельскохозяйственных продуктов повторилась, после чего я взял с собой обоз, заехал в свободный город Гронхард и забил телеги всеми необходимыми для моих новобранцев вещами, чем изрядно порадовал местных купцов и руководство города, коих убедил в своих добрых намерениях и предложил сотрудничество. Кроме того, я довольно цинично заключил договоры на поставку различных строительных инструментов и материалов с влиятельными людьми, которым невыгодно будет терять перспективного клиента, что на некоторое время позволит обезопасить свои рубежи, пока я окончательно не окрепну». Завершив все дела, со спокойной душой вернулся в борвод передал Тихону примерную карту земель с нанесенными населенными пунктами, рассказал, где сколько воинов осталось, назвал численность ожидаемых новобранцев в каждой из деревень, после чего провел несколько совещаний и довел до всех чиновников, каковы наши замыслы и дальнейшие действия. Затем расписал архитектору, в какой последовательности необходимо реконструировать замки с продовольственными складами и где в первую очередь начинать строительство жилых кварталов. Еще раз проинспектировал преобразившийся на глазах город и, пообещав через месяц-другой прислать для инспекции Шейлу, направился в Росфорд. В каждом из завоеванных замков я оставил около 50 подготовленных бойцов альянса и по 2- две с половиной сотни рекрутов, собранных в ближайших селениях. Я оказался прав, очень много молодых, крепких парней воспользовались возможностью стать воинами и помогать своим семьям. Ситуация была сложная, бойцов не хватало, и молодежь начали на практике обучать воинским премудростям. Комендантам замков не хватало многого, начиная со складов для припасов и заканчивая элементарным обмундированием для рекрутов. Однако опытные войны не роптали, они знали, как я отношусь к процессу благоустройства баронств. А некоторым новичкам, которые успели негативно отозваться обо всём этом безобразии, даже намяли бока, не забыв рассказать, какие роскошные дома отстроил для них господин барон. Узнав о таких случаях, я пообещал себе направить сюда всех освободившихся строителей, Кредит доверия нельзя растерять. К тому же, ко мне очень серьезно присматривались в Гронхарде. Требовалось заявить о себе с лучшей стороны. В городе было очень много безработных и жителей трущоб. Возможно, кто-то из них попытается начать нормальную жизнь в моих владениях, а я не буду против. Если освоение новых баронств продолжится такими же стремительными темпами, то уже через полгода я буду иметь в каждом своем замке по 3-4 сотни, а где-то и больше подготовленных и желающих сражаться бойцов. А ведь еще придется захватывать и те владения, что расположились возле окрорка», – подумал я. «Если этого не сделать, бывшие подельники подсуетятся быстрее, даже просто для того, чтобы не уступать эти земли». Вопрос требовал серьезного осмысления, так как мне действительно требовалось закрепиться в том регионе. Захват владений позволит мне в перспективе соединить земли Альянса не только через туннель и не отдать эти территории бывшим подельникам. Пусть расширяются в сторону столицы, а не в мою». Правда, для начала требовалось переварить уже захваченные земли, отстроить замки, склады, жилые кварталы для стражи, численность которой уже была довольно значительной, обеспечить стражников и дружинников обмундированием и оружием, обучить их, наладить работу чиновников. Кроме того, нужно будет вернуть бойцов из захваченных замков к своим гарнизонам и не забыть про выплату жалования всей этой Араве. Деньги на одно только это дело будут уходить со страшной силой. Возвращаться в ставший родным замок было приятно. Все-таки я много сил вложил в преображение этого места. Проехав по чистому и опрятному городу с широкими улицами и красивыми домами, я довольно улыбнулся. Не зря все это затеял. Точно не зря. Оказавшись в замке, я довольно быстро обнаружил, что в нем, помимо Шейлы, к которой я, признаться, неожиданно для себя прикипел, обнаружилась еще одна Варда, и оказалась Юлия. После первого знакомства с тройкой бывших рабынь мне казалось, что именно с последней из них у меня сложатся нормальные отношения. Никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что я выберу самую взрывоопасную и сквернословищую из них. С другой стороны, это она меня выбрала и первая проявила инициативу. Неужели бойкот закончен? С усмешкой думал я, целенаправленно двигаясь в свои покои и мечтая окунуться в тёплую купель, чтобы смыть дорожную пыль и расслабиться». Привести себя в порядок мне никто не помешал, чего я, кстати, втайне опасался. благоварды в особенности Шейла, проявили непривычную для них тактичность и через слугу пригласили меня на поздний ужин в малую столовую. «Ну привет», — окинул я женщин взглядом, заходя в помещение, исходу обнял прильнувшую ко мне Шейлу, а затем и потупившую взор Юлию, что стояла чуть в отдалении. «Рад тебя видеть», — сказал ей. «Значит, ты на меня не злишься?» Подняв взгляд, спросила она, после чего на мгновение замолчала. «Я ведь такая дура, Нелл!» «Не злюсь, конечно», — улыбнулся я. «Да и за что? За то, что в отличие от других баронов интересуешься, как там твое владение и лично его развиваешь. Вот Шейлу, к примеру, отсюда не выгонишь. Самому пришлось с проблемами Морварда разбираться, а она здесь осталась». «Я тебе выгоню», — улыбнувшись, показала мне кулак шейла и добавила. «Давай, садись за стол и рассказывай, что там у тебя как прошло». «Письма — это одно, а разговор совершенно другое». «Ты и так всё знаешь», — отмахнулся я, занимая своё место. «Теперь у нас девятнадцать баронств и около двух с половиной тысяч новобранцев». «Трёх с половиной», — поправила меня Шейла. «Ты не учёл тех, кого мы набрали на территории основных владений». «Эх», — тяжело вздохнул я. «Ещё и они. А ведь всех нужно обеспечить хотя бы минимальным снаряжением. Ещё тысяча голов. Забыл учесть их, анализируя ситуацию». «Ничего страшного», — отмахнулась Варда. «Пока обеспечение идет быстрыми темпами. В баронствах, завоеванных раньше, были значительные запасы оружия, обмундирования, да и всего остального, нужного для размещения рекрутов. Так что за 9 владений можешь вообще не беспокоиться». «А за остальные 10 значит, нужно?» — уточнил я. «Можешь», — хмыкнула Шейла. «Но не уверена, что это правильно. Пока у нас все отлично получается, как минимум с обмундированием». «Швейные мануфактуры очень хорошо работают, шьют в несколько смен. У нас даже собственная ткань закончилась, пришлось покупать где можно. Ремни, перевязи и даже оружие. Все поступает небольшими партиями. Что-то закупаем, что-то производим сами, но не стоим на месте. Хуже обстоят дела с сапожниками, но это терпит. Небосыми же к нам новобранцы приходят». «Чем все это оплачиваете?» – уточнил я. «Траты, как я понимаю, немалые». «Да», – согласилась женщина. «Пришлось снова в твою кубышку залезть, но оно того стоит. Думаю, через месяц или два закончим обеспечивать всех новобранцев необходимым минимумом вещей. Нужно будет продолжить наращивать производство мануфактуры и отдельных ремесленников. Хочу, чтобы у нас был серьёзный запас всего», — твёрдо сказал я. «А ты не забыл, что если мануфактура городская и работает конкретно на наши заказы, то платить придётся из своего кармана?» — уточнила Шейла. «Буду платить», — пожал я плечами. «Что делать, если необходимо быстро расширяться и усиливаться? Знаете же, что в стране творится?» После согласных кивков я дослушал рассказ Варды о событиях, произошедших в Альянсе за время моего отсутствия, после чего разговор перешел на донесения, присланные Кристины столицы. Как оказалось, Делуриел все же не врал. Сейчас ситуация в Селирии Очи была серьезно наколена. Совет магов, его партии и отдельные группы лиц интриговали друг против друга, Зрели конфликты, никто никому не доверял. Об объединении одной части страны в один огромный альянс Кристин ничего не знала. Однако тенденцию к объединению заметила, хоть никто еще не начал активных действий. В следующем письме Кристин рассказала о реакции Совета на неуплату Росфордом налогов и убийство нескольких членов отряда, которые оказались представителями Гексагона. Все получилось так, как я и предполагал. «Несмотря на некоторую натянутость отношений, партия полукровок признала правильность моей самообороны и пригрозила противникам войной. Формально я их член, и покушение на меня – это попытка уменьшить их влияние. Поэтому решение вопроса на время отложили, пока не откроются все подробности происшествия. Значит, нужно использовать этот шанс и двигаться к Войту. Проверю его домашнее задание по захвату новых баронств», – подумал я. «Пока столичные разберутся, что предпринять, пока начнут воевать, я сумею встать на ноги, а через полгода решу, что же делать дальше». «Помимо донесений от Кристин, пришло еще кое-что интересное», — произнесла Шейла и передала мне письмо из магической академии. «А ведь точно, сюда уже давно должен был прибыть наставник», — сказал я, разворачивая конверт и вчитываясь в содержание письма. «Что пишут?» — с любопытством уточнила Юлия. «Опять наставник на дороге потерялся?» «На удивление, нет», — усмехнулся я. «Напротив, объяснят причину отсутствия преподавателя магии. Обещают, что после завершения переаттестации он прибудет сюда». «Надеюсь, они не пришлют тебе вчерашнего студиоза», — спросила Шейла. «Все может быть», — пожал я плечами. «Даже если и так, главное, чтобы этот человек имел достаточно знаний, которые сможет мне передать». После сытного ужина, проведя несколько часов у камина, я, наконец, отправился спать, с удовольствием устроившись на огромной мягкой кровати. Ночью моя дверь бесшумно открылась, и в неё вошла Варда. Я ожидал Шейлу, но вместо неё заявилась Юлия. Подойдя к кровати, она скинула с себя халат и нырнула ко мне под одеяло. «Теперь уже Шейла уедет на полгода в Морвард?» – тихо спросил я после того, как Варда прижалась ко мне. «Нет», – хихикнула Юлия. Она сказала, что выгонит меня, если я сама к тебе не приду. «То есть на самом деле ты не хочешь быть со мной?» — спросил я расстроенным голосом. «Не переживай, я с ней поговорю, и она ничего тебе не сделает». «Дурак!» — разозлилась Юлия. «Конечно хочу!» «Да?» — уточнил я, и женщина тут же впилась мне в губы страстным поцелуем. Усевшись мне на живот, она на мгновение отстранилась и, глядя в глаза, произнесла. «Я тоже хочу забеременеть, как и Шейла» оштукатуренные и выкрашенные в приятный светло-желтый цвет стены, ровный выложенный светлой плиткой пол, красивые картины в роскошных рамах, изящная мебель и украшенные росписью магические светильники, подвешенные под украшенным фресками потолком, огромные белые двери с позолоченными ручками. Все это делало замок Экрорг совершенно неузнаваемым, другим, чужим. Люк помнил его совершенно иным, мрачным, холодным и практичным. С жесткой, функциональной мебелью, с минимумом обязательных картин, на которых были изображены предки хозяина замка, с мощными дубовыми дверьми, обитыми широкими железными полосами. Все было иным, как и населяющий замок Люди. Дружина служила здесь не чета нынешней, она бы не позволила взять замок и его окрестности каким-то имперским наемникам, не бросилась бы бежать при первых серьезных потерях. На мгновение Люк даже испытал признательность к убившему брата предателю поступок которого заставил их сбежать, совершенствоваться, копить силы и, наконец, отомстить. «При отца Тиса я бы и помыслить не мог о том, чтобы самому стать бароном», подумал мужчина и вошел в светлое, роскошное помещение, которое они по уже сложившейся традиции отвели для проведения совещаний. «Добрый день, господа», – произнес лысый гигант и, подойдя к своему месту, удобно устроился. «В чем причина экстренного сбора?» «Здравствуй» кивнул Никон, который, несмотря на наличие хозяина замка, являлся фактическим руководителем Союза. «Нужно разобраться с полученными от шпионов сведениями и решить несколько насущных вопросов». После того, как Люка поприветствовали остальные присутствующие и он поцеловал подсунувшую щеку Мию, совещание продолжилось. «Мы только сели, ждали тебя до последнего, поэтому ты немного пропустил», — продолжил Никон. «Главное, что ты должен знать», — Нам, наконец, удалось достичь соглашения с властями столицы и заключить перемирие, а также донести до Совета магов нашу версию событий во время захвата икрорка и соседних владений. Многие Советы все равно не верят, что мы работаем самостоятельно, без императорского куратора. Они продолжат нам мешать, однако теперь это не весь Совет, и можно вздохнуть спокойно. Кстати, нам удалось подписать соглашение на продажу добытых в шахтах руд, так что месть стала окупаться» договорились на все что хранится на складах уточнила мия да кивнул никон поэтому ждите скорого пополнения своих счетов новость хорошая но неожиданная взял слово люк в чем причина такого потепления были врагами а сейчас резко от нас отстали словно что то замышляют может кто то готовится нанести нам удар «Таких сведений нет, но есть информация, которая дает понимание происходящего. Это следующий вопрос, который я хотел бы сегодня обсудить». Ответил Никон и, обведя всех внимательным взглядом, продолжил. «Причина, по которой большинство из Совета магов стало на нас плевать, совершенно банальна. У них появились большие разногласия не только между партиями, но и внутри них». «Никон, да ты сам на себя не похож», — усмехнулась Мия. «Говоришь загадками, прям кружево из слов плетешь». «Давай ближе к делу. В Совете Магов всегда все друг с другом воевали». тот интерес заключается в том», — произнёс Тис, к которому стекались все добытые сведения. «Что заставило их конфликтовать на всех уровнях? Да так, что про нас почти забыли». «Просто мы налоги заплатили», — ответил Люк. «Вот от нас и отстали. О причине конфликтов и сам послушал бы. Интересно стало». «Ты не поверишь», — внезапно расхохотался Тис. «Рыжий, не томи, говори уже» поторопила его Мия. «Всему виной его бывший ученик», произнес Никон, ткнув пальцем в своего старого друга. «Хочешь сказать, что всему виной ресурсы Росфорта? Или то, что мальчишка убил нескольких налоговиков?» Люк сразу понял, о ком идет речь. «Нелл, конечно, все у себя обустроил, сделал крепкий союз, но его девяти владений как-то маловато для политических катаклизмов подобных масштабов, даже не знаю что и сказать». «А никто и не говорит, что именно богатство Союза всех впечатлило», – покачал головой Никон. Их заинтересовал сам принцип Альянса, при котором Росфорд не только сумел присоединить к себе соседние земли, но и смог довольно эффективно защитить себя даже от отлично подготовленных столичных отрядов, на подготовку которых, я замечу, были потрачены огромные средства. «Затем», – подхватил Тис, – «следом за ним появляется еще один Союз, наш» который также достаточно эффектно дал по зубам нескольким сводным отрядам соседних баронов. «И?» – протянул молчавший до этого Вадом. «Хочешь сказать, что конфликты внутри партии вызваны соперничеством за роль главы Альянса? Я же говорил, что у него есть мозги», – довольно произнес Тис и добавил. «Верно. Примерно так дела и обстоят. Сейчас все хотят быть главами союзов, пусть и небольших. Поэтому началось настоящее противостояние». «Пока политическое, но скоро, думаю, возникнут и локальные конфликты». «Значит, у нас появилось некоторое время, чтобы заняться освоением своих земель и усилиться», произнес Люк. «Это хорошие новости». «Только относительно». Не согласился с другом Никон. «Рано или поздно столичные договорятся обо всем. Уверен, что возникнут конфликты между баронствами и альянсами. Сильные станут сильнее, слабые пойдут к ним на службу». А затем те из них, кто окажется ближе, решат прибрать наши рудники себе. Поэтому нужно не просто развивать свои владения, но и серьезно наращивать дружину. Благо, деньги есть, и потратить их на безопасность не будет лишним. «А где воинов брать?» – спросил Адам. Молодой человек отлично понимал, что бароном он стал случайно. Потребовался человек, который закрепит за союзом территорию одного владения, и ученик Никона на эту роль подходил. Поэтому парень старался говорить редко, но всегда по делу. «Наемники — это хорошо, но слишком уж дорого, они нам обходятся. Своих дружинников очень не хватает. Я сумел найти около сорока годящихся на что-то воинов. Остальные желающие были либо откровенными разбойниками с большой дороги, либо слабаками. Если в скором времени ситуация в стране действительно накалится, то все, умеющие держать меч в руке, станут цениться на вес золота, поэтому нам нужно найти их сейчас, иначе останемся ни с чем». «Он прав», — согласилась Мия. «У меня тоже с дружиной плохо». Не так, как у Адама, я все же имею кое-какие связи в баронствах. Только сами знаете, я смогла набрать лишь сотню бойцов. Самое обидное, что колеблющиеся уточняют условия службы и отказываются. Раньше их интересовали исключительно деньги, а теперь, видите ли, дом им подавай, ведь в Росфорте дают, и ты давай. А то, что Нел дает этот дом в кредит под огромный процент, никого не интересует. Значит, все перспективные наемники, которые устали от кочевой жизни, приходят к нему? уточнил Тис. «Многие», — ответила мия «Найл чуть ли не еженедельно принимает новых воинов». «Он и раньше был силен. А сколько у него теперь бойцов?» уточнил Люк. «Сотни по две в каждом баронстве?» «По три», — ответил Тис. «И в Росфорте около десяти, если не больше». «Почти три с половиной тысячи», — присвистнула Мия. «Он еще не продолжил расширяться или копит силы?» «Продолжил», — ответил Никон. И это на сегодня очередной вопрос. Нелл начал расширяться. «Зачем?» – удивился Люк. «Он и так имеет самую сильную армию в округе и больше всего бойцов». «Ответа я не знаю», – покачал головой Никон. «Нам известно одно. Месяц назад на одну из его деревень напали орки. Сразу после отбытия налоговиков. И он поехал разбираться». ты к чему тут удивляться?» – спросила Мия. «Орки на него напали. Он ответил в своей манере и захватил еще одно владение». Он захватил не одно, а несколько владений, — заметил Ти с каким-то странным тоном. «Несколько?» — уточнил Люк, прищурившись. «Это сколько?» Никон обвел всех внимательным взглядом и ответил. «Десять». «Сколько?» — удивилась Мия. «Это точно?» «Точно», — кивнул Никон. «Он вышел Гронхарду. Теперь у него девятнадцать баронств», — заметил Адам. «Не подавится он таким количеством владений?» «У него девять баронств и еще 10 непонятно каких образований», заметила Мия. «Если он хочет удержать свою территорию, то должен направить в каждый замок не менее 150 воинов, экипировать и разместить их. Где он столько людей возьмет? Отполовинить численность гарнизонов в других замках? Да и зачем ему это? Для чего он раскидал собранный в кулак силы по соседним территориям? И это как раз после конфликта с налоговиками? Вообще ничего не боится? Я не понимаю». «Никто не понимает», — признался Никон. После конфликта со столичными он зачем-то резко начал распылять свои силы. «Может, тоже знает, что столичные маги так быстро не договорятся?» — предположил Люк. «Да и почему бы не заняться захватом земель, если он и так никому не нравится? Вот нормализуются отношения, и он перестанет лезть на рожон, а раз так получилось, то почему бы не усилиться? Или он тоже знает о том, что все в стране сейчас грызутся друг с другом?» — неожиданно для всех произнес Адам. «Для него это точно лучший шанс усилиться. Даже останется время, чтобы подготовить новые владения к войне между баронствами и альянсами. Другой вопрос – где он возьмет бойцов для дружины? Это же десять баронств!» «Что-то похожее на правду», – произнес Никон задумчиво и перевел взгляд на ученика. Нелл дал команду набрать в дружину по десятку мужчин с каждого своего села. Насколько мне известно, теперь в росворте большие проблемы с оружием, одеждой, обувью и другими важными для воинов вещами. «Но это позволит ему хотя бы частично решить вопрос с людьми», — заметила Мия. «Если учесть, что в любом из баронств в среднем около десяти сел, получается, что он намерен получить 1900 новобранцев?» «Когда он их обеспечит, выдрессирует и обучит, они окажутся отличным подкреплением. Явно будут лучше многих из тех, что служат у нас», — произнес Люк. основой его армии — ветераны, а новобранцы станут массовкой», и смогут выполнять нудные, но обязательные в военных конфликтах действия, а сохранять в патрули ходить, разбойников с мародерами гонять или замки защищать. А в это время основные подготовленные силы будут успешно воевать. Вполне интересная идея, которую необходимо реализовать и у нас». В этот момент раздался стук в дверь и показался один из помощников Никона. «Что случилось?» – спросил глава Альянса. «Бойцы Росфорта под руководством Войта начали захватывать соседние баронства».